Глава 18. Женщина в конце времён. Мама всё так же жила у Кэрри Фрост, и я скучала по ней. Составила целый список того, о чём хотела ей рассказать, включая запреты сестры Салим на эвфемизмы и высветленные волосы Матроны. Я знала, что мама от всей души одобрила бы новшества и ещё больше влюбилась бы в сестру Салим, которую уже полюбила по множеству причин, и главное среди них — Её романтическая загадочность. Я пошла к телефонной будке и набрала номер Кэри Фрост. Ответила сама Кэри Фрост, что было предсказуемо, но тем не менее раздражало. Она сказала, что мама ровно только что ушла и направляется домой. Кэри обрадовалась, что я позвонила, потому что хотела сообщить мне некоторые факты о мамином состоянии. «Заставь её признать», — сказала Кэри, «что она только выходит из пострадовой депрессии». Я понятия не имела, о чём она толкует, не говоря уже о термине «постродовая», но согласно кивнула. И тут же отключила сознание, а Кэрри продолжала нести какую-то тарабарщину, которая, возможно, и полезна, вот только я не могла сосредоточиться. Кэрри Фрост — восторженная идиотка, полная благих намерений. Помню один случай много лет назад, когда Кэрри была нашей нянькой, и крошка Джек хотел, чтобы она взяла его на ручки, и позвал. «Кэрри!» А она спросила, что? А он опять повторил, Кэри. Я видела, что она не понимает, но у меня не было сил объяснять. Вот так же я себя чувствовала сейчас. А потом в трубке запищала. Но Кэри успела выкрикнуть: "Будь с ней ласкова!». Когда я вернулась домой, мама уже была там, вела себя довольно сдержанно, а Дэни играл с трепичным осьминогом, которого Кэри смастерила для него из лоскутков. Мама попросила прощения за то, что ушла, но объяснила, как легко женщине потерять доверие и чувство ответственности, и что теперь она хочет начисто вытереть доску и начать заново с незапятнанным чувством ответственности. И читать и обсуждать более современных авторов, и самой печь солодовый хлеб, чтобы делать нам сэндвичи для ланча в школе, а не покупать магазинный. Моя сестра сказала маме, что мы её любим, и нам не нужно её мнение по поводу современных авторов и солодовый хлеб. Я сказала, что мы её любим, и что без неё было сплошное горе. И это правда. И хотя я чувствовала себя гораздо более зрелой в связи с новой позицией в жизни, я всё равно ужасно, ужасно тосковала по ней. Может, она и унылая, и напуганная, и занимается сексом против воли, а может, и нет раз уж она сбежала к Кэри, «Ты хорошо провела время у Кэри, спросила я. «Конечно же нет», — ответила мама. «Но она научила меня, как рисовать человека». Мама продемонстрировала свои новые умения и несколькими штрихами набросала контуры человеческой фигуры в виде ряда цилиндров. «Это фундаментальный принцип изобразительного искусства», — объяснила она, на котором развивались все великие художественные школы. И даже самые неспособные к рисованию люди могут достичь удовлетворительных результатов. Я заметила, что у маминого человечка слишком короткая шея, но промолчала, вспомнив, что сказала Кэрри по телефону, и выразила бурный восторг. И моя сестра поступила так же. «Ух ты! Это великолепно!» — сказала я. «Спасибо!» — улыбнулась мама, подтвердив тем самым, как легко порадовать человека. Но ощущение, что она утратила доверие мистера Холта, всё ещё владело ею и огорчало. Она, как и мы, понимала, что свежеобретённое умение рисовать не имеет такого уж большого значения для мистера Холта, но от чего-то продолжала рисовать человечков. Чувство ответственности казалось ей чем-то непостижимым и неосязаемым. Как ни странно, никто из нас не решался честно сказать ей, что всё не так она не утратила доверия, хотя определённо потеряла те крохи, что имела. Мы отлично понимали, но сказать не решались, что она с самого начала едва ли обладала чувством ответственности, и никто из нас никогда против этого не возражал, и что осознание этой ответственности, которого прежде у мамы не было, на самом деле очень обнадёживает, как знак вступления в нормальность после алкоголя, наркотиков, прерванных беременностей и так далее. Но ни у кого из нас не хватило духу выложить всё на чистоту. Моя сестра остроумно напомнила маме, что ответственности в мире и так хоть отбавляй. Вон у деревенского полисмена и её непочатый край, но толку-то. Что у мамы есть множество иных качеств, о которых другие могут только мечтать. Качеств, которыми можно обладать, только если ты экстраординарная личность. А я добавила, в тебе струится поэзия и музыка, как кровь, текущая по венам к твоему сердцу. Замечание о крови и венах мгновенно отозвалось болезненным напоминанием об уроках биологии. Наш новый учитель буквально материализовал их, изобразив розовым мелом на классной доске прекрасные иллюстрации и произнося капилляры, кислород и сердце так, словно читал стихи, а не лекцию о внутренностях. И я тут же пожалела, что не была прилежной ученицей. «Ты же художник!» — подтвердила сестра. Мама в ответ процитировала Шекспира. «Да, это правда, где я не бывал, пред кем шута не корчил площадного, как дёшево богатство продавал и оскорблял любовь любовью новой. Да, это правда, правде не в упор в глаза смотрел я, а куда-то мимо. Но юность вновь нашёл мой беглый взор, блуждая, он признал тебя любимой». Всё кончено, и я не буду вновь искать того, что обостряет страсти, любовью новой проверять любовь. Ты, божество, и весь в твоей я власти. В близине без ты мне приют найди на этой чистой, любящей груди. Вот, видишь, стрэл Джек, Ты помнишь этот стих наизусть? Сонет, поправила мама. Не многие могут этим похвастаться, сказала сестра. А потом пришёл мистер Холт, и пора было ужинать. Мы позволили маме всё приготовить самостоятельно, и хотя видели, что она сама не своя, не решились вмешиваться. Потом опять всплыла тема ответственности и доверия, на этот раз перед мистером Холтом, и он был несколько озадачен. Мы старались убедить маму, что она не заурядная личность, что у неё великолепное воображение и совесть, которая не даёт ей спать по ночам, что у неё есть чувство юмора. Она видит забавное там, где никто больше этого не видит, и когда остальные хмурятся и досадуют или пугаются до смерти, она хихикает и восторженно ахает. Но мама как будто не слышала. Список достоинств, которые мы перечисляли, ничего для неё не значил. Она хотела измениться. Хотела, чтобы мы стали нормальной счастливой семьёй, а сама она — нормальной мамой которая печёт солодовый хлеб и вручную стирает джемперы. Мы сказали, что боимся, что она потеряет свою подлинную сущность и станет как суматошная миссис Гудчайлд, живущая через дорогу. Миссис Гудчайлд была милой дамой и превосходной матерью. Ещё и работала, и великолепно готовила, и занавески шила, вот только имела привычку наушничать. Однажды она сказала моей маме, якобы потихоньку, что я очень бледная. Я сама слышала. А даже если бы не слышала, всё равно узнала бы, потому что мама ответила, «Она всегда такая. Она вообще бледная». Они с мамой слегка повздорили, когда миссис Гудчалд сняла наше бельё с верёвки, потому что небо затянуло и как будто собирался дождь, и унесла к себе. Но моя мама вместо того, чтобы поблагодарить миссис Гудчалд, сказала, «Я бы предпочла, чтобы впредь вы так не поступали» а потом соседка увидела, как мама писает в кухонную раковину и сказала ей об этом. И эта история превратилась в самую популярную тему в нашей семье. «Я хочу стать такой, как она», — заявила мама. «Очень хочу». «Зачем?» — хором спросили мы. «Она сплетничает, и у неё убогая жизнь», — сказала я. Мы напомнили маме, что она водит машину, как гонщик, может развернуться на пятачке и припарковаться в обувной коробке. Наша мама, не миссис Гудчайлд, которая четырежды сдавала экзамен на права, но так и не сдала. Что она родила детей естественным путём и легко загорает. Что она потрясающе плавает, идеальный водитель и никогда не простужается. У неё зелёный палец, и она отлично управляется с растениями и животными». Она поёт, как соловей, и может играть на пианино с листа гораздо лучше, чем Бобби Краш. И ещё она храбрая. Храбрая, каким бывает только очень одинокий человек. Моя сестра выбилась из сил. «Мам», — сказала она, — «мы не любим солодовый хлеб». Но я, — начала мама, — «нет, послушай, мам, ты нервничаешь, потому что у тебя есть мистер Холт, а теперь ещё и Дэнни». И какими бы счастливыми ни были отношения, быть половиной пары — это большая ответственность. «Да, совершенно верно», — согласилась мама. «Это убивает меня». «Нет. Жизнь с мистером Холтом укрепляет тебя. Но тебе нужно перестать вести себя так, словно ты одна. Прекратить маяться дурью. Прекратить ему врать», — сказала сестра. Мистер Холт кашлянул, напоминая, что он ещё здесь. Просто спрятался за газетой. А потом очень благоразумно решил внести предложение. «Элизабет», — произнёс он, опуская газету, чтобы видеть маму, — «может, мы просто поженимся?» И она сказала, что просит прощения за то, что плачет, но стать супругой такой прямолинейной машины в образе человека — это полная херня. Ну да, она согласна выйти за него замуж. И вправду, его желание на ней жениться изменило всё я смогу, наконец, избавиться от фамилии Вогил», — сказала мама. Сестра, Джек и я, должно быть, выглядели обиженными, потому что она сразу извинилась. Мама сменила фамилию, выйдя замуж за нашего отца. После развода её адвокат предлагал вернуть фамилию Бенсон, но сама мысль об этом пугала её, и мама предпочла быть миссис Вогил, чем мисс Бенсон. А сейчас она соглашалась стать миссис Холд и мы, произнеся вслух её новое имя, дружно рассмеялись. Миссис Элизабет Холт. Тогда-то я впервые осознала, насколько ужасен брак. «Ты можешь ценить и уважать себя, только если тебя кто-то позовёт замуж, а замужество — это история сплошь про булочки и занавески. Думаю, я это и раньше знала, но мне не недоставало зрелости, чтобы сформулировать». Я поклялась выйти замуж только в том случае, если я сама сделаю предложение, и если на свадьбу придёт моя сестра, а больше никто». В колледже Майка Ю продолжались каникулы. Поскольку у него появилось чуть больше свободного времени, он помогал в райском уголке. Миранда каким-то образом узнала, что меня официально вычеркнули из списков на уровень Оу в школе и объявила эту новость в кухне перед Майком. Лиззи исключили из группы уровня ОУ. Она будет следующим летом сдавать только базовый экзамен», сообщила Миранда, якобы между делом и, как обычно, притворно зевая. «Нет, я не буду сдавать только базовый экзамен», спокойно возразила я. «Да это нормально, это официальный базовый аттестат», сказала Миранда, «для менее успевающих учеников». «Да, вот только я не менее успевающий ученик», поэтому сдавать его не буду». Майк ошеломлённо сказал, что я должна добиваться, чтобы меня как можно скорее восстановили в группе уровня О. «Ты должна разобраться с этим до начала следующего семестра. Ты должна продолжить образование на самом высоком уровне, Лиззи». «Не знаю», — начала я. «Ты слишком, слишком умна, чтобы не учиться. Ты можешь добиться в жизни чего угодно», — воодушевлённо и страстно убеждал он. Если ты сейчас сдашься, потом сильно пожалеешь и, возможно, будешь несчастна до конца дней». Миранда ревниво вмешалась. «Она может поступить в Чарльзкин Колледж профессионального образования и получить диплом парикмахерши, если надоест работать помощницей медсестры». «Парикмахер — прекрасная профессия, но...» — возразил Майк. «Да», — перебила Миранда. «Представь, ты можешь сделать стрижку и изменить стиль». И с полоборота у человека жизнь переменится буквально. Но парикмахерское дело не для таких, как Лизи. Лизи интеллектуалка, она не сможет делать людям прически. Миранда напомнила Майку, что она сама висит на волоске, потому что пропустила добрую часть учебного года из-за мононуклеоза, которым периодически болела весь 1975. -й. Лизи интеллектуалка, повторил Майк. А я нет надулась Миранда. Майк сказал, что переживает за нас обеих, но он явно имел в виду только меня и считал, что Миранде лучше было бы уже закончить с образованием. Майк задержался в кухне, готовя жаркое для завтрашнего ланча. Чтобы мясо получилось как надо, жаркое должно томиться в остывающей духовке до завтра. — Почему ты приходишь сюда так часто? — спросила я. «Меня попросили помочь с плитой и со стряпнёй. Это неофициально», — он прижал палец к губам, — «но взаимовыгодно. Ты хочешь сказать, тебе здесь нравится?» «Здесь тихо и спокойно после суеты дома у дачи. Кухня и клиенты, которых я очень уважаю, могут иногда угнетать». С их вечными криками и требованиями. И Майк вздохнул. «Я понимаю, о чём ты». Я люблю тишину и подолгу принимать горячую ванну в перерыве. Мне здесь нравится, особенно люди. Особенно Миранда. Здесь такая особенная энергия, нежность и любовь. Да, это так. Кажется, у нас много общего, — сказал он. И это ещё одно очень приятное обстоятельство. Я налила себе стакан воды. Насчёт того, что я сказал про школу Лизе... Ты должна в первую очередь думать об образовании. Я знаю. Ты, наверное, хочешь путешествовать. И тебе ведь не понравится, если муж превзойдёт тебя, правда?» И он игриво засмеялся. «Сколько уровней Оу ты сдал?» — спросила я. «Десять, и восемь из них на отлично». Я оставила его дальше нарезать мясо и вышла подышать наткнулась на Матрону, которая отпустила грубое замечание по поводу пребывания здесь Майка. «Прохиндей он», — сказала она. «Наверняка ведь его дома обыскались. Чёртов сачок». «Вовсе нет. Ему тут нравится. Тут спокойно. И взаимовыгодно». И вспыхнув, я решительно удалилась. Все вокруг были уверены, что мне следует подтянуться. В смысле школы. Моя сестра, моя мама, мой бывший наставник и сестра Салим уши мне прожужжали по этому поводу, не говоря уж о мисс Спитт и миссис Харгрейвс. Но, услышав те же слова от Майка Ю, я задумалась. Ему от меня абсолютно ничего не надо. Майк Ю увидел во мне что-то. И внезапно я осознала, что должна в первую очередь думать о своём образовании. Так сказал Майк Ю. Он назвал меня интеллектуалкой. Одним из последствий маминого бегства к Кэрри Фрост стало то, что мы чуть не пропустили день рождения крошки Джека. Вспомнив о нём уже к концу дня, того дня, когда мистер Холт сделал предложение, мама метнулась в магазин и накупила Джеку одежду на вырост и книжку стихов Теда Хьюза, потому что больше ничего не смогла придумать. «Это поэзия, но мужская», — объяснила мама. Мистер Холл постарался выглядеть невозмутимым. «Но где ты пропадала?» — спросил Джек, которому никто не удосужился рассказать. «Где ты была?» «В гостях у Кэрри Фрост», — сказала сестра. «Брала уроки рисования». Малыш Джек помрачнел. Я понимала, как вертятся его мальчишеские мозги, и он вспоминает, как просил Кэрри взять его на ручки, а она считала, что он просто повторяет её имя. Не то чтобы это было серьёзным грехом, Но вполне болезненно, и достаточно, чтобы её не взлюбить. Думаю, именно это и крутилось в голове Джека. Я хорошо его знала. Меня бесила и эта история с Кэрри. И ещё больше тот факт, что Кэрри Фрост, битых два дня, учила мою мать рисовать человека. Почему было не научить её заправлять нитку в швейную машинку? Мы знали, что Кэрри мастер по части шитья. А наша мама хоть и имеет общее представление о шитье, но ей недостает уверенности, чтобы вдеть нитку и довести дело до конца. Представляете, каким подспорьем стало бы, если бы она прибыла от Керри со словами «Давай я подгоню по размеру твою форменную тунику». Скажи она так, и не было бы этого патологического стремления к неосязаемой ответственности. И не надо было бы печь солодовый хлеб и читать Мардж Пирси, если бы сама не захотела. В общем, Джеку понравились шмотки и Тед Хьюз, а я подарила ему шоколадный апельсин, а сестра — значок с надписью «Мир» с голубем и оливковой веткой и батончик Golden Crisp. А наша бабушка Бенсон прислала ему подарочный сертификат W.H. Смис. А папа прислал чек на сумму его удвоенного возраста, чтобы Джек положил в банк на чёрный день или на автошколу, когда исполнится 17 в зависимости от того, что произойдёт раньше. Но самый лучший подарок сделал мистер Холт. Работа по субботам и праздникам. Складывать бельё, подметать склад, мыть машины, разбирать или собирать палеты и смазывать всё, что нужно. Я должна была радоваться за Джека. Но истина в том, что когда к нам переехал мистер Холт, нас настигла роскошь братского соперничества и мне было досадно, что брату на тарелочке преподнесли идеальную работу. Работу, на которую его будут подвозить на машине, а потом привозить обратно, и что он будет там сынком босса, и ему не придётся общаться с кучей разного народа, не нужно носить форму или шапочку или гольфы, и вообще не требуется никаких усилий.